Глава 20. Понедельник. Я спала очень плохо. Просыпалась почти каждый час и взгляд падал на электронные часы, что стояли на комоде. Проваливаться обратно в сон было легче, когда за окном ещё густели сумерки, но это продлилось недолго. Я впервые в жизни захотела, чтобы ночь была длиннее дня. Потому что сегодня солнце показалось чересчур рано. Я бы сказала раньше, чем когда-либо. Мне снился Саша. Или это был не сон, а просто бесконечный поток мыслей, циклично возвращающихся к нему. А может, грань между сном и реальностью стёрлась окончательно, и теперь я находилась сознанием где-то между. Больше что копошилось в грудной клетке и не стихало. Хотя она и не стихнет так быстро. Разбитое сердце всегда требует дел, отвлечения, чрезмерной занятости. Время не лечит, лечат дни, когда ты загружен по самую макушку, когда свободного времени так мало, что не получается потратить его на тонны тяжёлых мыслей. Моё сердце может и не было разбито вдребезги, но его всё равно основательно потрепало. В какой-то момент я уже не смогла заставить себя уснуть. Поэтому просто лежала с закрытыми глазами, сквозь веки чувствуя, как комната наполняется светом нового дня. Он просачивался тонкой полоской через щель из-за задёрнутых не до конца портьер. Я вдыхала свежий воздух, а потом вдруг услышала, как встала мама. Как она тихо, стараясь не разбудить меня, собиралась на работу. Как закрылась за ней входная дверь, и когда мне показалось, что времени с её ухода прошло уже слишком много, Я все-таки открыла глаза. Восемь пятьдесят пять. Через пять минут самолет, на котором летел Саша, должен был взмыть в небо, забрать Воскресенского в его стабильную, продуманную, привычную жизнь. Всего пять минут. Я считала каждую из них, гипнотизируя взглядом часы, кусала губы, чувствуя вновь накатывающую волну боли. Она достигла своего апогея. Когда часы показали ровно девять утра, грохот ли захлопнувшейся вчера двери за спиной стал той самой точкой невозврата. Наверное, все-таки нет, потому что воображение нарисовало картину исчезающего в утреннем чистом небе самолета, который в скором времени сверкнул маленькой точкой где-то вдалеке, а затем и вовсе пропал. И это было оно. К черту дверь! Её можно было открыть, да хоть выломать, а самолёт не развернёшь. Я не знаю, сколько ещё лежала, пока вдруг не раздался стук в дверь. Он был неожиданным настолько, что сначала я подумала, будто мне послышалось, поэтому лишь повернулась на другой бок и закрыла глаза, желая выкинуть часы в окно и наблюдать, как они превратятся в крошевые из металлических деталей на асфальте. Но затем постучали настойчивее и громче. Я поднялась на полнейшем автомате, собрала волосы в хвост и скрутила их жгутом, чтобы не лезли в лицо. Но они, конечно, тут же распустились. Я даже не подумала о том, чтобы накинуть хоть что-нибудь поверх атласных шорт и майки на тонких бретельках. Прошагала босыми ногами по холодному полу, открыла замок и распахнула дверь, уже почти уверенная, что на лестничной площадке увижу Гитту. Она ведь всегда жаждала подробностей и не могла долго ждать. К тому же вчера мы договаривались, что я все ей обязательно расскажу. Но это была Негита. Она плакала, тонкие плечи дрожали, и Саша слишком отчетливо чувствовал это, зажмурившись, прижавшись губами к ее виску, пока Лиз вся целиком и полностью находилась в его руках. Иногда эта девушка была сбивающей с ног бурей. она сейчас казалась невероятно хрупкой и маленькой, словно звонкий хрусталь, который может разбиться от одного неосторожного движения. Первый шаг от неё был почти убийственным, почти разрушающим, почти летальным. Второй легче. Третий ещё легче. Хотя ложь. Какая наглая ложь, ведь легче не было и не стало ни на секунду после. Саша уходил от её подъезда всё дальше, чувствуя её взгляд у себя между лопаток, неожиданную влагу на щеках, которую он тут же смахнул рукой, жжение в районе груди и понимание того, что он всё делает правильно, так и должно быть. Лис права. Но почему тогда это жжение почти сжигает грудную клетку изнутри? Неужели они пережили выход в их отношениях, столько научившихся жить, думать и смотреть трезво на многие вещи с сложностей, лишь для того, чтобы потом снова встретиться и понять, что, может, можно было всё начать сначала. Смешно и странно. Да, 5 лет назад было тяжело. Тогда Саша узнал, каково это одновременно любить и ненавидеть человека, проклинать её и хотеть положить весь мир к её ногам, лишь бы вернуть всё обратно. Он ненавидил Лисс. Ненавидел за то, что ушла, за то, что бросила его, за то, что просто вычеркнула 3 года с ним из своей жизни, будто их не было вовсе. А всего через несколько месяцев уже нашла новую любовь и новые отношения. Маленький, слабый идиот, поступающий низко, думающий низко. Единственное оправдание, которое помогало ему заглушить голос совести. Мне же больно. Она меня бросила, мне больно, поэтому я могу увести себя как последняя сволочь. Пусть ей тоже будет хоть чуточку больно, пусть она знает, как больно мне. Отвратительно. Саша усмехнулся, горько, совсем не весело. Он жил этими мыслями почти год, прежде чем его наконец отпустило. В первую очередь та ситуация стала полезным, хоть и не самым приятным опытом. Сделала его сильнее и увереннее на самую талику мудрее. И когда почти через год в соцсетях Лиз пропали все фотографии с ее новым молодым человеком, а в статусе появился смайл и разбитого сердца, Саша не испытал радости от омщения или удовлетворения от якобы восторжествовавшей справедливости. Он лишь хотел, чтобы она пережила этот тяжелый период, через который когда-то пришлось пройти ему. как можно легче и быстрее. Он не винил её за всю ту боль, больше не винил. Не винил сейчас, сидя в аэропорту, не винил ни в один из дней всей прошлой недели и не винил, когда вдруг увидел её в том закоулке у входа в городской клуб, мгновенно понимая, что перед ним именно она. Девушка, когда-то разбившая ему сердце, но которую он раньше любил почти до безумия. Она отпечаталась слишком глубоко, сплелась с его существом, чтобы можно было совершенно ничего не почувствовать, внезапно встретив её спустя столько лет. Каждый диалог с ней, как взрыв внутри. Каждая улыбка пропущенный удар сердца. Её злость почти сладость на языке. Он переспал с Лис, потому что его потянуло к ней так же сильно, как и тогда в прошлом, и не переставало тянуть всю прошедшую неделю. Саша быстро понял, что Лиз, которую он встретил в клубе, была той самой Лиз, которую он когда-то без памяти любил. Да, она изменилась, стала увереннее, независимее, взрослее, но тот огонь внутри нее, он остался прежним. Они так хорошо провели время вместе. Дело не в сексе, нет, хотя и он был, без сомнения, хорош. Но еще до него они общались, танцевали и веселились, и это было прекрасно. И Саша почему-то было так хорошо от того, что она не оттолкнула его. А потом Лис вдруг замкнулась, отгородилась сотней, а то и тысячей непроницаемых стен. Когда они пересеклись в кофейне на следующий день, во вторник, Лис была отстранённой и закрытой, холодной и натянутой, как струна. Все её эмоции исчезли, будто их не было вовсе. Никогда. Она словно стала той Лис 5 лет назад. Саша понимал, почему это произошло. Почему она ведёт себя так с ним. На ему это не нравилось. Он снова хотел увидеть её той же эмоциональной и яркой, поэтому решил: если добиться от неё эмоций можно лишь разозлив, он будет это делать. Банально? Да, безусловно. Но это действовало каждый из тех 7 дней. Она злилась, пылала, смеялась, удивлялась, возмущалась, хохотала, спорила. Вся такая живая и настоящая. Сперва это не казалось чем-то серьёзным. Саша даже не придавал особого значения этим чувствам. Просто перед ним стояла его прежняя любовь, повзрослевшая, красивая, интересная, яркая, сексуально взрывная, так легко реагирующая на все его действия, слова и маленькие манипуляции. Ему нравилось возвращать ей эмоции, пусть даже не самыми честными методами. И он, конечно, не считал свою тягу к ней чем-то странным, чем-то из ряда вон. Не считал ровно до того момента, пока она не прочитала ему свое стихотворение, от которого по рукам пробежала дрожь. В той квартире перевернуло что-то внутри него, и встречи с Лизой вдруг перестали быть просто приятным временем привопождением. Да с ней в принципе не могло быть ничего просто. Ни сейчас, никогда либо. Он вспомнил об этом не так давно. Начинается посадка на рейс номер один семь два два Аэрофлот, следующий до города Москва. Всех пассажиров просим пройти к выходу шесть. Уже? Сердце сжалось так неожиданно и ладно, он уже привык за эти двенадцать часов. Его сердце не разжималось ни на минуту за всю ночь, в которую он так и не смог сомкнуть глаз до последнего, борясь с каждой нахлынувшей мыслью. от которой хотелось разорвать билет в клочья и вернуться в городскую кофейню, чтобы встретить там Лис. А лучше сразу прямо к её двери, попросить заварить ещё чай с кардамоном. Саша повернул голову к огромному окну во всю высокую стену аэропорта. У телетрапа, куда ему сейчас предстояло зайти, стоял самолёт. В иллюминаторах горел свет, а внизу туда и обратно сновали сотрудники аэропорта. Проверяя готовность к полёту. Пересадка через Москву. Прямых рейсов слишком мало на этом направлении. Ну и пусть. Уже рассвело. Когда Саша смотрел на небо в последний раз, оно ещё было тёмным и начинало светлеть лишь у самого горизонта тонкой голубоватой полоской. Сейчас там взошло солнце, и яркий слепящий диск медленно поднимался по небосводу. Смотреть туда получалось лишь прикрыв рукой глаза. В следующий момент в взгляд заметил движение, и Саша переключил внимание. По взлетно-посадочной полосе набирал скорость самолет, прямо по направлению к солнцу, к новому дню, который непонятно, что принесет. Зато Саша слишком ясно осознал, что этот день у него забрал. Самолет оторвался от земли и с хорошо слышным, даже сквозь толстое стекло, и расстояние гулом начало набирать высоту. Саша наблюдал за ним до самого конца, пока совсем не потерял из виду маленькая, поблескивающая точка, исчезла в утреннем небе. У стойки регистрации на рейс уже выросла не маленькая очередь, но Саша не торопился. Он сидел прямо перед ней и разглядывал людей. пытаясь понять, зачем вообще хочет вернуться. Перед глазами мелькали весёлые, спокойные, воодушевлённые, сонные, раздражённые люди. Столько лиц, и всё не те. В сознании вдруг вспыхнули её глаза, тёмно-синие, глубокие и такие, как он помнил. Во вторник он сказал ей, что она изменилась, и это было правдой. Она действительно изменилась. Вся, кроме взрывного характера и тёмных красивых глаз. Очередь двигалась, и чем меньше людей оставалось у стойки, тем сильнее трепыхалось что-то за рёбрами. Это было не желание, скорее страх, страх упустить возможность, возможность чего, чёрт возьми? Саша снова усмехнулся, но в этот раз он смеялся над собой. Что за мысли? Это было правильно. Всё было правильно. Каждый шаг, и то, что сейчас он сидел в аэропорту, готовясь к посадке в чёртов самолёт. Лись его не любила, и он её не любил. Слишком много всего между ними в прошлом, что нельзя просто перешагнуть и забыть. Не останется оно без следа, но на этой неделе ведь они смогли. Пусть даже не идеально. Нет, не смей, не смей думать. Сколько было гнева, злости, раздражения и непонимания, постоянных споров, колкостей, претензий, вопросов, сомнений, её нет на всей его попытке. Огромное множество от того, что могло бы их объединить. Саша рывком поднялся на ноги, накидывая ремень дорожной сумки на плечо, направился к концу очереди и остановился. Перед регистрацией оставалось человек 20, двигающихся достаточно быстро, чтобы собственные мысли не успели его остановить и развернуть. Он ей не нужен. Зато она ему нужна. Саша закусил щеку изнутри до боли. Что? Прошлый опыт ничему не научил? Давай, поезжай за ней хоть на край света, а затем послушай, что ты ничего не можешь ей дать. Пройди через это снова и разбейся к чертовой матери третий раз в жизни, дважды за одной и той же девушке. Давай, подначивал он себя. Снова смех и снова над собой. Конечно, лучше жалеть себя, как тогда в семнадцать, чем попытаться пойти на перекор упрямству, ее, своему, их общему, на перекор страху, сомнениям. Какой из него вообще мужчина, если он не способен перебороть себя и сделать шаг? Хотя нет, у них равноправие. Она тоже могла сделать этот же шаг навстречу, но так и не сделала. Это о чём-то договорила. Глубокий вдох. Трепехание в грудной клетке почти невыносимое, почти царапает, будто острыми крыльями по внутренним стенкам. Он накинул сумку поудобнее и приготовил посадочный талон, вытащив его из заднего кармана джинсов. Паспорта там не было. Саша нахмурился и стал искать его в передних карманах. В левом нет, но эй. Пальцы наткнулись на что-то тонкое и твёрдое, неразличимое на ощупь. А когда он выудил непонятный предмет, в грудную клетку что-то судорожно ударило изнутри. Чёрная коктейльная трубочка. Серьёзно? Он засунул её в карман, когда они с Лис вышли из кофейни и направились в торговый центр в пятницу. В тот момент они говорили о её стихотворениях, и Лис всё ещё была рядом, на расстоянии вытянутой руки, в двух шагах. Он мог коснуться её, мог слышать её смех, и у него впереди всё ещё оставался шанс всё изменить. Но теперь молодой человек Саша поднял голову, всё ещё крутя в пальцах трубочку из кофейни. Сотрудница аэропорта, приветливая молодая девушка с кудрявыми пышными волосами, смотрела на него с вежливой улыбкой и протягивала ладонь в белой перчатке. Ваш посадочный талон, пожалуйста. Паспорт не нужен. Уже? Саша обернулся. Он заходил на рейс одним из последних, а сейчас за ним стояло несколько человек. бросающих недовольные и раздраженные взгляды за то, что он задерживал очередь. Он снова посмотрел на девушку, на ее приятном лице отразилось непонимание. Все в порядке? вежливо поинтересовалась она. Нет, не в порядке. Трубочка жгла пальцы, а нахлынувшие новым потоком воспоминания сердце. Лиз всегда пила холодный кофе с мятным сиропом и корицей. Сашу узнала ты ещё в понедельник, когда она ушла вместе с Гитой за кофе, а как вернулась и сделала глоток, в воздухе слишком ощутимо почувствовался аромат корицы и мяты. В среду это подтвердилось, когда он подошёл к ней достаточно близко, чтобы снова услышать этот запах. А уже в пятницу он сам угостил её этим кофе. Он знал её любимый напиток, знала её страсть к написанию стихотворений. Знал, что она неплохо танцевала, любила носить каблуки и платья, не добавляла кардамон в кофе, была уверенной в себе, одновременно неуверенной в своём творчестве, несмотря на то, что это трудно вообразить. Знал, что она боялась начинать что-то новое и в то же время мечтала вырваться из оков старого. Хотела путешествовать и развиваться. Возможно, ждала первого шага от мужчины, и совершенно точно целовалась так же хорошо. как 5 лет назад. Да, он знал не так много, но разве этого было недостаточно, чтобы с уверенностью заявить, что Лись не была для него незнакомкой? И он хотел узнавать о ней что-то новое каждый следующий день. Он хотел, чтобы она позволила ему это, вопреки всему. Они много чего потеряли бы, если бы попробовали и ничего не получилось. но ещё больше потеряют, если не попробуют вовсе. В этом он был уверен сейчас больше, чем в чём-либо другом. Молодой человек, это ваш рейс. Девушка старалась не показывать своё замешательство. За спиной послышались цоканье и недовольное бормотание. Саша снова посмотрел на неё и улыбнулся. Да, мой. Но я на нём не полечу. Почему? Она удивлённо приподняла брови. Девушка совершенно ничего не поняла, но ему было всё равно. Абсолютно всё, кроме того, что у него ещё оставался шанс. У них с Лис был шанс, и он ни в коем случае не должен его упустить. Саша развернулся на месте, испустив с плеча сумку, ухватив ремень в кулак, ринулся к ближайшему эскалатору, всем своим существом надеясь, что ещё не поздно. Страх в груди никуда не делся. Он будто вырос раза в 2 и вообще непонятно, как умещался за рёбрами. Ведь страх был не в том, чтобы услышать от Лис нет. Саша почему-то боялся, что она вдруг исчезнет, внезапно улетит, что он примчится к двери, которую ему не откроют. Ведь он даже не знал, когда Лис должна была уехать из города, а вдруг сегодня, сейчас, на следующем самолёте. Это была паранойя. Он бежал, задевая людей плечом или сумкой, попутно бросая извинения в никуда, желая только оказаться у её квартиры как можно скорее и убедиться в том, что у него ещё действительно есть шанс услышать от неё. Да.